Глава 18 34 июня. за три часа до заката. Кайра. Когда в дверь общежития постучали посреди дня, мелькнула нерациональная мысль, что ректор все же решил оставить меня без диплома. Торжественное награждение было запланировано на 36 число, а до этого требовалось сдать книги и учебные пособия, вернуть вооруженные доспехи и копия а также хорошенько напиться в компании одногруппников. Традиция. Идти на попойку я не собиралась, но все равно было немного обидно, что меня на нее не пригласили. «Кайрена Балар, вас вызывает император!» раздалось из-за двери. «Срочно!» Стало не то, чтобы страшно, скорее крайне неуютно. Пришлось завернуться в покрывало и открыть дверь. На пороге стояла пара суровых стражников, одетых в мундиры с императорскими знаками отличия. Один из них скомандовал: Соберите самое необходимое, у вас 10 минут. Честно признаю, минуту из отведенного времени я потратила, чтобы проморгаться и предположить, для чего понадобилось императору. Мысли в голову лезли самые разные от происшествия в семье до мести кентана. Быстро родившись, собрав оружие, Несколько пар белья и гигиенические принадлежности, я вскоре стояла перед стражниками, готовая к выходу. Бомба оставила. Подумаю, что такое брать с собой на аудиенцию государю не стоит. Могут не понять при обыске. Мое нервное недоумение сменилось глубочайшим удивлением, когда магомобиль под управлением стражника направился не ко дворцу, а в центр Кербена к зданию Сиба. Меня завезли в небольшую комнату и приказали ждать. Время тянулось, как кровавый след по стеклу. Я изо всех сил старалась держать себя в руках, хотя тревога становилась сильнее и концентрирование с каждой секундой ожидания. Неприятное предчувствие поселилось где-то в животе и поднималось к горлу легкой тошнотой. Наконец, обо мне вспомнили. Незнакомый мужчина заставил подписать уведомление о неразглашении и передал папку с бумагами. Копиями протоколов и отчетов о действиях некого Ренарда Йонаса, странника. К моменту, когда за мной пришел седой, как кучевые облака, пожилой мужчина с неожиданно молодым острым взглядом, я прочитала предоставленные документы трижды и имела достаточно полное представление о развернувшихся на севере событиях. На Бларина Балар, позвольте представиться, полковник Скоуэр. Руководитель столичной ячейки службы имперской безопасности. Пожалуйста, проследуйте за мной. Конечно. С готовностью подошла к нему я. Мне сказали, что меня вызвал император. Так и есть, он вас ожидает. Полковник повернулся ко мне спиной, бодрым шагом направился прочь, даже не удосужившись удостовериться, последую ли я за ним. Правильно. Выбора у меня все равно не оставалось, зачем лишний раз шею напрягать. Пройдя лабиринтом коридоров, он остановился перед двустворчатой дверью и впустил меня в просторный зал с овальным столом. Мой взгляд сразу же сосредоточился на лице императора. Его я узнала по косе. Крупный мужчина с намечающимся животом, пышущей силой и... властностью. Тризан взял от отца лучшее. Рост, разворот, плечи, взгляд, устремляющийся в самую суть вещей. «Позвольте представить вам четвертого временного члена вашей команды». Полковник запер за собой двери добавил. «Сначала печати о неразглашении, а затем подробный инструктаж по предстоящей вам миссии». «Ваше Величество». Запоздала вспомнила о придворном этикете я, но император жестом оборвал мою попытку выразить почтение и указал на место напротив себя. Только теперь я заметила капитана Блайнера. Отчего-то сразу захотелось сладкого. По обе стороны от него сидели молодые мужчины, буравящие меня до неприличия довольными взглядами. Их я видела впервые. И если кучерявый высокий блондин никаких эмоций не вызвал, То лохматый брюнет почему-то показался совершеннейшим отморозком. На Бларина Балар, пожалуйста, присядьте и подайте руку. Скорее потребовал, чем попросил полковник. Мне необходимо поставить печать неразглашения. Капитан Блайнер позже объяснит вам, как именно она работает. Хотя вы наверняка и сами догадываетесь, что не стоит распространять никакие сведения, полученные в ходе предстоящего инструктажа. Я послушно задрала рукав и положила ладонь на прохладную столешницу. Первая зачарованная печать легла на руку кучерявого блондина, и вместе с ней на его коже вспыхнули десятки других. Сколько же тайн он хранит! «Это немного неприятно, но не больно», — пояснил специально для меня капитан Блайнер, подставляя предплечье под заклинание. Полковник использовал резной каменный штампик с небольшой ручкой. Обмакнув его в Меркуру, делал витиеватый оттиск на коже, а затем напитывал его магией до тех пор, пока он не активировался. Когда речь дошла до меня, голова уже шла кругом. Да что происходит-то? Блайнер не солгал. Больно не было, хотя место печати неприятно жгло и захотелось приложить к нему лед. Я сделала равнодушное лицо и не подала вида. Итак, на бларина Балар. Добро пожаловать в СИП, с небольшой усмешкой поприветствовал полковник. Благодаря рапорту капитана Блайнера мы выяснили, что вы подавали заявку на стажировку, но вам отказали. Приношу свои извинения за возникшее недопонимание. В защиту секретаря, не принявшего ваше заявление, могу сказать лишь то, что он действовал строго по инструкции предписывающий принимать документы только у кандидатов, соответствующих всем необходимым критериям, одним из которых была принадлежность к мужскому полу. Кстати, этот пункт мы из списка критериев убрали, теперь будем рассматривать заявки от женщин. Переходим к делу. Ваша неполученная заявка одобрена, и вы стали стажером в звезде капитана Блайнера. Поздравляю! «Это одна из лучших команд в нашем подразделении, и раз уж они вас отметили, то предполагаю, что вы сработаетесь». «Что я должна буду сделать?» — Сипло спросила я. «Отличный подход к работе!» — неожиданно по-доброму заметил император. сколько мне будут платить? Никакие мне положены привилегии, а простой понятный вопрос». «Ты должна будешь выпить дух странника, Кайра. Прости, что я так по-простецки, но ты и по имени. Но Тризан так много о тебе рассказывал, и я не могу избавиться от ощущения, будто мы уже знакомы». «Выпивать дух. Маги жизни не забирают силы, лишь отдают». «Только не каратели, им можно и нужно это делать». Некоторые духи должны упокаиваться навсегда, Кайра, поэтому в себе работает несколько магов жизни. Но все они мужчины, а для нашей миссии нужна женщина. Проанализировав поведение странника, мы пришли к выводу, что только у возможной невесты есть шанс подобраться к нему достаточно близко. — То есть вы знаете о том, что умеют маги жизни? — сметенно проговорила я. А мне с самого детства внушали, что умение выпивать все жизненные силы вплоть до уничтожения духа — большой секрет магов жизни. «Разумеется, мы знаем, Кайра», — с легким укором ответил император. «Хорош бы я был как правитель, если бы не знал. Секрет магов жизни удобен хотя бы тем, что он сдерживает их самих от лишних вольностей. А все, кому по долгу службы положено знать о таких вещах, конечно же, в курсе». Но не думай, что мы относимся к вашей маленькой тайне без уважения. Даже в себе о том, кто такие каратели, как они работают и кем являются, знают лишь единицы. Именно поэтому капитан Блайнер сейчас изо всех сил пытается не уронить челюсть на стол. Никогда не проводил параллели между карателями и магами жизни, ведь у нас лишь среди целителей они есть. Сдавленно прокомментировал тот. «Разумеется. Целители вообще редко, когда становятся хорошими оперативниками. Именно поэтому вы ловите злодеев, а они потом тихонечко выпивают из них дух. И все довольны», — хмыкнул император и посмотрел на меня. «Я, кстати, предлагал вашему брату должность целителя и карателя в Сиби, но он отказался». «Я понятия не имела». Удивление все нарастало и нарастало, а истины, казавшиеся неприложными, выворачивались наизнанку и представали в совершенно ином свете. «Если бы имела, я бы с твоего чересчур щепетильного братца живьем шкуру содрал за разглашение. Он мне сказал, что не хочет быть палачом, и что его цель — спасать людей, а не убивать их. И ты знаешь, я принял его позицию». «Отказ мне, конечно, не понравился, но принципы Браура я даже в чем-то уважаю. Другое дело ты, Кайра, ты на боевой факультет пошла не для того, чтобы людей спасать, ведь так? Спасают на целительском. Ты три года училась убивать, и мы все теперь в некоторой степени зависим от того, насколько хорошо ты этому научилась». — Капитан Блайнер, к примеру, очень высокого мнения о твоих способностях. Именно поэтому ты здесь. Я не удержалась и бросила ошеломленный взгляд на Блайнера. Неужели он и правда содействовал тому, что меня взяли в СИП? Он задорно подмигнул в ответ, и я поспешила перевести глаза обратно на Императора. — Кайра, я задам тебе тот же вопрос, который несколько лет назад задал твоему брату. Однако предупреждаю, что твой ответ я запомню, и именно его услышит от меня следующий Балар, обратившийся ко мне с просьбой. Император загнал меня в угол. Терпеть не могу, когда мне выкручивают руки, но отказываться от предложенной должности я не захотела. Могла бы, но все же не захотела, даже несмотря на то, что работать придется с блайнером. «Я согласна на должность карателя в себе спокойно ответила я. «Вот и чудесно», — удовлетворенно кивнул император. «Твое первое задание имеет огромную государственную важность. Мой дар предвидения говорит, что если не устранить странника в ближайшие недели, он сумеет развязать гражданскую войну на Севере, причем с самыми невыгодными для Нортов результатами». Пенар первый кинул острый взгляд на Меллина. Никакой свободы и независимости для них. Только абсолютная власть для него. Северянин кивнул, понимая, о чем идет речь. — Давайте пройдемся непосредственно по плану операции. Десар, твои предложения? Капитан кивнул и широко улыбнулся. Я так подозреваю, что мы хотим представить страннику Кайру в качестве невесты. От Отнареченный он не будет ждать подвоха. Отец обещал ему жену, вот и привезем. Азартно предложил блайнер. Нужные навыки у нее есть. Платье красивое купим, улыбаться вынудим. Боевую задачу поставим. За день-два натаскаем и все объясним. А малча подсунем ему под нос, как ее братца. Он чистокровный норд. Внешне они не очень похожи. Но Кайра высокая вполне сойдет за северянку. Можно залегендировать, что матери у них разные. Если даже предположить, что это тот самый странник, который завладел телом моего брата, то Кайру и молча он не видел. С ними Ирвин познакомился позже. А сам я не буду показываться этому ртутнику на глаза». «Мы с Десаром можем страховать с расстояния арбалетного выстрела», — вклинился эрр «У нас есть хорошие арбалетики и винтовочки, и метательные ножички». «К примеру, Кайра отключит странника летучим параличом, а затем уничтожит его дух», — добавил дсар «Разумеется, у нас будут запасные варианты на случай разных обстоятельств, но пока что план кажется мне рабочим». Никто же не ожидает, что за столь очаровательной внешностью Кайры скрывается карательница. — Касательно этого слова, — протянул император, — попрошу вас избегать его употребления даже между собой. Никто в Сиби не должен знать, кем именно являются каратели, и я очень рассчитываю, что этот секрет вы унесете с собой в склеп. Взгляд правителя стал предостерегающим, и трое моих будущих напарников согласно кивнули. Таланты на Бларины Балар должны оставаться в секрете, с этим я полностью согласен. Взял слово полковник. Я также хочу подчеркнуть, что в предстоящей партии именно она самый важный игрок. Вы трое должны обеспечить ее выживание и безопасность. «Звезда майора Моаля будет вам помогать, однако они не владеют информацией в полной мере. Странник должен быть уничтожен любой ценой, и в этом заключается задание вашей звезды. Что касается его наработок и исследований, некоторые копии у нас уже есть. Неплохо бы заполучить остальное, однако приоритет уничтожения духа. Задача ясна?» «Так точно». «Разрешите приступить к подготовке?» Платоядно улыбнулся эрр. «Я же правильно понимаю, что бюджет операции не ограничен?» «Правильно», — невозмутимо ответил император. «Ограничены только сроки ее проведения. На все про все у вас неделю, не более того». Прилетев на север, вы встретитесь с Йонасом-старшим и разработаете дальнейший план действий, исходя из его поведения, а также получите новые сводки оперативных данных. Звезды майора Тредера и капитана Эли останутся в Бихане, в родительском имении Йонасов, страховать по другую сторону портала. Ваша звезда и звезда майора Мааля направятся в Гуан. — Если других вопросов нет, то забирайте свою стажерку и идите готовиться. Лично у меня вопросов было множество. Жаль, только сформулировать их я толком не смогла, перенервничала. — На, Бларина Балар, следуйте за нами, — поманил меня за собой блайнер. Хотя не следовать вряд ли получилось бы. Первым, рассекая пространство широченными плечами, шел сам капитан, а позади меня двое его подчиненных. При этом у всех был настолько довольный вид, будто они только что приобрели редчайшего зверька для домашнего зоопарка. Стоило обернуться, как взгляд натыкался на два диких оскала, в чертогах Сиба, вероятно считавшихся улыбками. Когда мы оказались в кабинете с тремя рабочими столами, блайнер закрыл дверь в коридор и одарил меня до омерзения счастливой сияющей ухмылкой. Я так рад, что вы передумали и согласились стать частью нашей слаженной команды на Бларина Балар. Мы все рады. Вклинился лохматый брюнет с таким видом, будто сейчас начнет меня разделывать, а потом съест. Сырую. Настоящий праздник для нас. Низким будоражащим голосом проговорил кудрявый гигант, которую я мысленно окрестила каракулем-переростком. На Бларина Балар, для начала позвольте представить моих коллег Старлей Эрер Прейзер и Старлей Мэлен Роделик. Нужно было ответить что-то вежливое, и я сделала единственное вежливое, что смогла. Промолчала. На Бларина Балар, у меня важный вопрос. Мы в команде общаемся запросто, без титулов, званий и фамилий, но ты. Мы, разумеется, могли бы соблюдать этикет в отношении вас и обращаться с вами, как положено обращаться с дамой, либо мы могли бы относиться к вам, как к обычному боевому товарищу. Как вы предпочитаете? Налил столько патоки блайнер, что стало удивительно, как сам так полу не прилип: Если верить интуиции, выбор мне дали издохлых жаб и тухлых яиц. Что хуже, наверное, первое. «Я бы хотела, чтобы вы обращались со мной как с боевым товарищем, причем как с товарищем одного с вами пола», — решительно заявила я. «Она просто чудо!» — с умилением выдохнул Меллен так, будто редкий зверек подал ему лапу. «А я говорил», — самодовольно заявил Блайнер, чем окончательно вывел из себя. «Чему они радуются?» Захотелось срочно вернуть их с небес на землю. «Итак, это наш рабочий кабинет. Впрочем, надолго мы здесь не задержимся. Подберем экипировку и одежду для тебя, затем отправимся на общее совещание перед вылетом на север. Для начала установим базовые правила. Первое. Я руководитель, и ты обязана подчиняться моим приказам, особенно в опасных ситуациях. У меня больше опыта». Мелин второй по старшинству. эрор третий. Ты должна подчиняться нашим приказам именно в таком порядке. «Или что?» — спросила, сочурившись. «Или можешь сдохнуть», — оскарился каракуль, демонстрируя полное отсутствие как интеллекта, так и эмпатии. Молч, полегче. кайрак к нашим шуточкам еще не привыкла». Дружелюбно приструнил его Десар. «Еще одно правило нашей звезды». «Ничего не трогать вон на том столе. Этот стол мой, а я не люблю, когда кто-то берет мои вещи». Повелительным тоном заявил блайнер и указал на письменный стол, стоявший ближе всего к окну. «Мы друг друга поняли?» Не я мягкой походкой прошлась до запретного стола, обошла его по кругу, приземлилась в кресло, закинула на столешницу ноги, Выдвинула ящик и выудила оттуда небольшой кинжал в ножнах. Повертела перед носом, с наслаждением глядя, как лицо блайнера при этом розовеет, отнюдь не от восторга. «Я сказал, что не люблю, когда берут мои вещи», — наконец проговорил он. «Начиная с этого момента, я это запрещаю». «А кто ты такой, чтобы что-то мне запрещать?» Весело спросила я, наручно его дразня. Я руководитель этой группы. Да, немало изумилась я. Ну, так давай, поруководи, уволь меня, или отстрани от задания, или лиши жалования, или что там делают руководители? Валяй, я жду. В рабочем кабинете на секунду повисла восхитительная тишина. Наконец удалось немного привести эту троицу в чувство и показать, что я не приса и не коза на веревке. Однако я просчиталась. «Я почти влюбился», — проворковал эрр -эр Прайзер. «Я почти кончил прямо в трусы», — пророкотал Мелин Роделик. «Заткнулись оба», — гаркнул Блайнер и уперся взглядом в меня. Пауза затягивалась, и, наконец, я решила, что тянуть дальше смысла нет. «А теперь, когда мы выяснили, что ни дракона ты мне сделать не можешь, вот тебе мое первое правило. Я не позволю собой помыкать. Хочешь, чтобы я что-то сделала, вежливо попроси. Кайра, не трогай, пожалуйста, мои вещи. И если я сочту твою просьбу приемлемой, я ее выполню». «Может быть». «Мы друг друга поняли», — нарочито низким голосом передразнила я. «Это будет восхитительная заданица», — с придыханием подвел итог Эрр. «Однозначно. Пожалуй, возьму с собой побольше запасных трусов», — пробасил Мелин. «Они вообще нормальные?» «Буквально пара минут потребовалось, чтобы понять». Мои взбрыкивания эту ненормальную троицу не только не раздражают, но еще и радуют. Это возмутило до глубины души. Я ощутила себя детенышем редкой породы, на которого с умилением смотрит хозяева и периодически растроганно восклицают что-то наподобие «Посмотрите, она еще и кусается! Вы слышали, как смешно она рычит? И какие острые зубки у нашей малышки! Просто восторг!» Почему-то подумала, что даже с зашитым ртом ни одного из этой троицы я бы не проняла. И от чего то эта мысль отдавала привкусом бессилия. Сердито смотрела на всех троих, не понимая, как именно должна себя вести. «Хм, несколько не задалось сначала, да?» Дипломатично улыбнулся Десар. «Давай попробуем подойти к вопросу иначе». У нас везде принято говорить друг другу правду и обсуждать недопонимания и возникающие проблемы. У меня есть большая проблема с тем, что я не терплю, когда трогают мои вещи без спроса. Видишь ли, я рос самым младшим младшем семье, и хотя у меня в целом замечательные братья, но они нередко пользовались, скажем так, возрастными и физическими преимуществами. «А можно попроще?» — хмыкнул Эр. Игрушки у него в детстве братики отбирали. Мальчик вырос, а обидки остались. Поэтому он теперь психует и ворчит, если какую-то из его вещичек взять. — А если взять и случайно сломать, то лютует страшно, аж зала плавится, — подхватил Мэрин. — Все же он не хухорный мухор, а целый руководитель звезды и капитан. Так что, когда он гневается... Драконы забиваются поглубже в разлома, а рыбу роют норы в морском дне. В общем, нам очень повезло. Среди всех остальных руководителей наш самый грозный и руководительнистый. Десар весело развел руками, подтверждая, что все сказанное правда. — Что-то ваш руководитель больше похож на руко-разводителя, — чуть насмешливо протянула я, с независимым видом вертя его нож в руках. Капитан лишь рассмеялся в ответ и всем своим видом показывал, что подначки его не только не задевают, но и доставляют удовольствие. Это на корню уничтожало смысл их придумывать. «Наверное, стоит немного рассказать о наших ролях в звезде. Так вот, Мелч — это наш интеллект». С гордостью многодетной мамочки заявил Десар, а я прыснула от смеха. У Каракуля был такой вид, будто попади ему в руки книжка он не будет знать, с какой стороны ее читать. Словно подтверждая мои умозаключения, Мелч выдал тупую улыбочку и почесал бок, подражая Гамадрилу. Закрались сомнения. «Всерьез он так себя ведет или дразнит меня?» Додумать мысль не успела, так как вмешался эрр «Ты не смотри, что видок у него туповатый». Он у нас на четырех языках свободно разговаривает, еще на пяти виртуозно ругается. И память у него превосходная. Что прочел, то запомнит и в нужный моментик выдаст, как на тарелочке. — Я просто скромен и не выпячиваю свое интеллектуальное превосходство над скорбными разумом членами команды. — оскалился мелочь. — А за что отвечаешь ты? — Спросила я у Эррора, изучая редкие черты худощавого лица. Странный он был. Из тех, о ком нельзя точно сказать, привлекательный он или пугающий. За техническое оснащение операций. Оружие, зелье, яды, транспорт, костюмы. А ты? Обернулась Ягдесару. За стратегическое планирование. Отозвался он. За что на протирание на совещаниях, подсказал Мелч. Плюс отчетики всякие, рапортики. Десарчик да их так красиво пишет, что я каждый раз читаю и аж слезы умиления на глаза наворачиваются. Когда мы в прошлом году утопили казенный мобильчик, я был готов рыдать над трагедией, выписанной в объяснительной. А еще он у нас дипломат, умеет зубы заговаривать. Если вздумается морюшков вскипятить, то он не только его сидейшество обоснует такую необходимость, но и бюджетик под это дело выбьет. А его сидейшество это на всякий случай уточнила я. Полковник скор, великий и ужасный, почти такой же великий и ужасный, как наш досарчик, охотно пояснил эрр Понятно. А я почему-то думала, что Меллен у вас отвечает за силовую поддержку. — Нет, что то для этого мы взяли тебя. Оскалился он, и все трое заржали самым довольным образом. — Молч, конечно, шутит, но твои боевые навыки нас действительно впечатлили. — Отсмеявшись, сказал Десар. — Но не так сильно, как твоя божественная красота. Подмигнул Мелч и вдруг добавил бархатистым вкрадчивым тоном. Когда ты прошла мимо меня крингу, рингу, мое дыхание сбилось, а сердце пропустило удар. Честное слово, мне раньше не доводилось созерцать столь прекрасной воительницы, одновременно женственной и совершенной в своем изяществе, и при этом смертельно опасной и недоступной, как вершина Менеза. «Как ты могла легко понять из вышесказанного, молчуткий потаскун, и все его комплименты лучше пропускать мимо ушей», — хмыкнул Десар. «Почему сразу потаскун?» — оскорбился тот. «Ценитель женской красоты». «Ага. Не алкаша, а профессиональный сомелье, и не бабник, а благородный бабалье». С широкой улыбкой подколол Десар, И при этом да и и боится девственниц. — Не боюсь, а избегаю, предпочитаю с ними не связываться. Парировал Мелча, потом с подозрением уставился на меня. — Ты же не из этих? — Из этих, из этих. Дразня кивнула я, наблюдая, как его суровое небритое лицо вытягивается от досады. Он даже возвел очи к потолку, горестно вздохнул, а потом смиренно сказал. — Ладно уж, я согласен быть вторым. Вся троица уставилась на меня, ожидая реакции. «Да неужели?» — вскинула брови я. «Как насчет того, чтобы стать первым? Мужем?» «Ну уж нет», — нахмурился Мелч. «А вдруг твое проклятие меня обойдет, и вместо того, чтобы сразу сдохнуть, я останусь женатым?» «Это второй самый большой кошмар Мелча. Брак», — подсказал Десар. «Нет ничего страшнее девственницы с матримониальными планами», — сознанием дела кивнул северянин. «Я надеюсь, ты не из таких и не польстишься на мою практически нищую волосатую задницу, происходящую из рода козапасов». «Будешь сыпать цветистыми комплиментами, польщусь еще как. Скручу и потащу к алтарю», — с улыбкой пригрозила я. «Вы только послушайте, как он заговорил». Развеселился эрр Буквально позавчера он был гордый горец, а сегодня нищий козапас. — Это одно и то же, в зависимости от обстоятельств, — деловито заверил молча Слушайте, как вы с таким подходом к работе вообще хоть каких-то злоумышленников ловите? — удивилась я. — А нам обычно везет, — пожал плечами Десар. «Злоумышленники об нас сами спотыкаются и иной раз даже преследуют, чтобы мы гарантированно мимо них не промахнулись. Обмалча вообще так и норовит убиться какой-нибудь преступник. Им словно медом намазано прямо поверх его волосатой груди». Удивительно, но эти подначки и перепалки мне в чем-то даже нравились. Чувствовалось, что за ними не стоит намерение уязвить, скорее просто желание подшутить над собой и другими. А в Эраре каждый второй изувер видит родственную душу. Он в этом плане обладает уникальным обаянием. После той истории некоторые особо одаренные даже письма мне писали. Неожиданно зло хмыкнул астролицей брюнет, а затем обернулся к Десару. Давай я сразу все расскажу, чтобы не тянуть, и чтобы Кайра обо всем узнала от меня, а не от других. Настроение в кабинете изменилось как по щелчку пальцев и лица стали серьезными. Однако Десар решил иначе. «В Моголете будет полно времени на разговоры, а сейчас нужно заняться экипировкой». «Молодец, Десар, заинтриговал Кайру. Задницы Таната, клянусь, теперь она от нас не сбежит, пока не выяснит, что вытворил Эрор». «А Таната не против, что ты клянешься ее задницей?» — задиристо спросила я. «Она в восторге» ибо я оценю ее мифическую задницу куда выше моей реальной жизни. Однако, что мы все о нас и о нас. Расскажи лучше о себе. Ненормальная троица редком расселась на краю стола, как на насесте. Взгляды устремились на меня, и я в который раз ощутила себя центром внимания. Отличие от внимания одногруппников было в эмоциональной окраске. Никакой враждебности, никакого соперничества. Чистейший интерес с явным мужским оттенком. «Не люблю, когда меня к чему-то принуждают. Не люблю, когда пялятся, особенно если раздевают глазами. Не люблю похабщину и пошлые шутки. Не люблю, когда обо мне что-то предполагают лишь на основании того, что я женщина». «Еще не любишь, когда тобой помыкают», — подсказал Десар. «И когда перебивают», — сощурилась я. — Что ж, ребятки, если Кайра не любит похабщину и пошлые шуточки, нам придется выгнать мальчика Прощай, дружок. С тобой было весело, но сам понимаешь, каковы теперь наши приоритеты. — Это не мы придумали. Это его сидейшество так приказал. — хмыкнул эрр Я могу обойтись без похабщины и пошлых шуток. Возмутился Северянин и с невинным видом добавил. — Просто недолго, минут пять. Из уважения к даме семь. Из уважения к такой необычной даме десять. Мне от чего то стало весело. Я бы, может, и хотела разозлиться на этого дурного каракуля, но как-то не получалось. И он это понял, засиял начищенным кастетом и приосанился. Десар обратился к Эреру. — Так, мы с смолчим отправимся выбирать наряды для Кэрера, а ты пока собери оружие и артефакты. «Ну уж нет, у меня все и так собрано, нужно лишь пару штучек добавить. Нечестно, если первое платьишко для нашей карочки вы без меня выберете. Я тоже хочу». «Вы в курсе, что я не кукла, и вы меня не купили на рынке?» На всякий случай уточнила у них. «Погоди, мы сейчас этот вопрос решим», — заверил Мелч и повернулся к напарникам и они принялись спорить, кто пойдет покупать со мной платье. Всерьез. Каждый из трех здоровенных мужиков доказывал остальным, что именно без него в магазине обойтись никак нельзя. Демонстративно взяв со стола пищи, принадлежности и бумагу, я сказала. «Пока вы так заняты, напишу пару писем родным. Причем предпочту сделать это в одиночестве. Здесь есть какой-нибудь пустой кабинет?» «Да, вторая дверь направо», — подсказал Десар, а затем столь же демонстративно забрал у меня из рук свои вещи и тут же всучил другие. С рабочего стола молча. Я театрально закатила глаза, чувствуя себя принцем без косы. «Иди, Кайра, мы сейчас кое-что обсудим, и потом придем за тобой, а пока можешь написать свои письма». Повелительным тоном разрешил капитан, и как-то сразу вспомнилось, что он блайнер. До ужаса захотелось сначала всадить стальное перо ему в мягкое место, а потом заесть победу тортиком. Но я лишь надменно фыркнула и удалилась. Хорошо, что меня назначили карателем. Без того, чтобы кого-нибудь придушить, долго я в таких невыносимых условиях не продержусь.